Пролог. 2 мая 1376 года. Москва. Дмитрий стоял на самом почетном месте в еще недостроенном кафедральном соборе Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя в реальности Дмитрия строился по образцу Санкт-Петербургского Казанского собора. Ну, в какой-то мере удалось передать итальянскому архитектору идею. Оформление, разумеется, все уникальное, местное. Силовой каркас делался из ладожского гранита. Облицовка из мрамора, как итальянского, так и византийского. Из мраморного моря. Предстояло еще множество работ, как по внешней, так и по внутренней отделке этой главной церкви Российской империи. Но службы по приказу императора уже начались, хотя и не очень интенсивно, чтобы не мешать строителям. Будучи на редкость бездуховной скотиной, Наш герой не брезговал использовать церковный ресурс для укрепления своего статуса и влияния. Он прекрасно помнил, что даже в 21 веке, несмотря на безудержный научно-технический прогресс, религия продолжала играть огромную роль в жизни общества. Религия была есть и будет опиумом для людей. И забывать об этом не стоило ни на минуту. Именно по этой причине Дима и налегал на строительство именно кафедрального храма, В новом Акрополе Москвы. Выделяя столько гранитных блоков из каменоломен, сколько было нужно, даже в ущерб остальным постройкам. Обождут. Храм важнее. Служба закончилась. Император вынырнул из своих мыслей и направился на свежий воздух. Душно. Этот социальный ритуал был его маленьким персональным адом, который с каждым годом раздражал все сильнее и сильнее. А он должен улыбаться. Если бы не необходимость целоваться в десны с церковью, по крайней мере на людях, Дмитрий еще вчера бы умчался на свою очередную стройку века. Дело в том, что завершились подготовительные работы для строительства монументального водохранилища рядом с Москвой. Масштабный проект, который должен будет запрудить не только часть Москвы-реки, но и ряд мелких речушек, вроде Яузы. Зачем? О, это отдельная история. Ведя в 1364 году обязательную подушную подать, подушную подать должны были платить все подданные и граждане, достигшие 16 лет, вне зависимости от пола. Оплата отработкой в летний период составляет 2 недели неквалифицированного труда, в остальное время месяц. Подданные платят удвоенный объем подушной подати, граждане стандартный. Для подданных и граждан империи Дмитрий предусмотрел возможность ее отработки. Предусмотрел и хорошо. Дороги строить нужно. Да и не только их. Однако уже в первый год оказалось, что подавляющее большинство селян предпочитает отработку. Да еще не лично, а выставляя человека, который круглый год на работах и проводил сразу за массу людей. Ведь император давал хорошие инструменты и сытно кормил. Не курорт, но и не тягло в классическом понимании простого люда. Ну и что с ними прикажете делать? Дорожное строительство очень быстро достигло разумной концентрации неквалифицированных рабочих рук. А остальных куда? Ежегодный баланс уже к 1365 году превысил 400 тысяч человеко-дней неквалифицированного труда. Вот Дмитрий затеял этот большой ландшафтный проект. С таким количеством мужиков с лопатами, их годовая производительность по копанию земли должна была просто зашкаливать по меркам средневековья. А главное, их можно было не концентрировать в одном месте, а удерживать малыми бригадами на нужных участках. Тут будущее дно углублять, тут береговую линию формировать, тут гравитационную дамбу отсыпать и так далее. С каждым годом же ситуация только усугублялась из-за роста податного населения. К 1376 году само собой оказалось, что все готово для завершающего шага – закрытия протоки по Москве-реке и начала заполнения огромного водохранилища. Оставалась мелочь – убрать из зоны будущего затопления весь промышленный комплекс, что стихийно разворачивал раньше вокруг столицы. Вот Дмитрий и старался, заодно проводя глубокую организационную и технологическую модернизацию. Те же дубовые рельсы, окованные железом. Прокладывал. Он спешил осознанно и едва сдерживая свое раздражение. Ведь опытное производство уже изготовило и даже провело первичные испытания передовых образцов вооружения. Карабин под унитарный патрон. Речь идет об однозарядной винтовке Remington Rifle Model 1867 на затворе типа роллинг Блок. Эта винтовка является, наверное. Самая лучшие в истории однозарядной винтовкой известна человечеству. Чрезвычайная техническая и технологическая простота с крупными, малочисленными деталями сочеталась у нее с непревзойденной надежностью и удобством эксплуатации в самых разных условиях. И нарезную артиллерийскую систему. Речь идет о заряжаемых сдуло бронзовых нарезных пушках – сильно напоминающих французские системы ляхита середины XIX века. Просто, надежно и вполне действенно. И теперь требовалось приложить массу усилий для перевооружения полевой армии. На дворе шел 1376 год, высокое средневековье, стремящееся перейти в Ренессанс в отдельных уголках Европы. А он с нарезными пушками, пусть и заряжаемыми с дула, да карабинами под унитарный патрон возится. Кто-то бы, безусловно, подумал, что он дурной, ведь можно было и иными способами добиться устойчивого превосходства над противниками. Дмитрий же так не считал. К 1376 году у императора уже была большая сеть осведомителей по всем окрестным регионам, по меркам XIV века, разумеется. С точки зрения XXI века эти отдельные агенты должны были казаться натурально крохами. Но даже их хватало, чтобы в Москве могли замечать рост напряжения в элитах. Его боятся и не понимают. А что может быть опаснее и страшнее? Поэтому чем дальше, тем больше ему казалось, что на его империю навалится со всех сторон. Сразу, как только появится такая возможность. Этакий дранг нахрас», для которого нужен только повод. В какой-то мере все эти рефлексии не стоили его единого яйца. Все Средневековье было охвачено практически сплошной чередой военных конфликтов, идущих с переменным успехом. Ну, проиграет. Подумаешь? Однако в данном случае не все так просто. Дмитрий прекрасно знал историю и судьбу знаменитой Парагвайской республики. Речь идет о Парагвайской войне 1864-1870-х годов, в ходе которой до 90% взрослого мужского населения Парагвая Было уничтожено физически. А он со своей империей находился как раз в очень близком положении. Было от чего рефлексировать. Но зачем император пошел таким сложным путем? Ведь можно было обойтись более простыми решениями. Тот же штуцер под компрессионную пулю. Чем не выход? По мнению Дмитрия, не выход. И резоны у него были довольно незамысловатые. Он ведь не в компьютерную игру играет. А значит, во время похода всех его людей нужно по меньшей мере кормить, и кушают они немало, особенно лошади. Все лошади боевых пород крайне требовательны к рациону и нуждаются по меньшей мере в фураже зерном. Так, например, знаменитые арабские скакуны так и вообще нуждаются в корме с финиками и сушеной рыбой. Если же их перевести на подножный корм, то их боевые качества резко падают. Для переходов на подножный корм пригодны только убогие лошади степных пород, которые ничем, кроме неприхотливости, не отличаются. В сказке о том, что маленький отряд из пары тысяч всадников налегке, без обоза, мог совершать переходы в несколько сотен километров, Дима не верил еще в своей прошлой жизни. Здесь же перестал даже улыбаться на такие заявления. Ладно, на своей территории еще можно развернуть опорные военные склады. А что делать с вторжением к соседу? Не везде есть достаточно населения для грабежей. Заранее договариваться с врагом о подготовке его земель к вторжению? Не смешно. Без развитого транспортного хозяйства военные операции большими формациями войск были затруднены всемерно. И Дмитрий это понимал. Впрочем, даже если бы он очень захотел, то все равно не смог бы оперировать такими формациями физически. Потому что даже с учетом Института гражданства его мобилизационный резерв в 1376 году был крайне скуден. Не нужно забывать о том, что Москва и Киев в XIV веке – это не север Италии. В этих землях на границе с Диким Полем очень малолюдно. То есть у Дмитрия при всех его усилиях просто не имелось подходящего количества людей, которых можно было бы отнять от работ, разве что крестьяне. Но их тела были крайне хилыми, а социальная активность ничтожна, без длительного откармливания и воспитания, толку от них чуть. Из всего вышесказанного у Дмитрия был только один путь добиться радикально качественного превосходства над будущим противником и бить его малыми силами то есть, опираясь на малочисленное войско, вооруженное карабинами под унитарные патроны и нарезные пушки с гранатами на ударных взрывателях. Устроить серию сражений наподобие того, что имело место у Рокс-Дрифт. Сражение при Рокс-Дрифт шло с 22 января по 23 января 1879 года. В ходе сражения полторы сотни английских солдат, вооруженных однозарядными винтовками под унитарный патрон, в обороне смогли разбить около четырех тысяч зулусов. Ну или что-то в том духе. Дмитрий стал на путь рискованной стратегии. Любая ошибка могла закончиться гибелью маленьких прекрасно вооруженных отрядов, но иного пути к победе он не видел.